Например, в споре для убеждения, если нет общей почвы, нельзя сделать без субъективного довода ни шагу. Спор ради победы часто прибегает к этой уловке, особенно для слушателей. Только высшая форма спора, спор для исследования истины, никогда не опускается до нее. Вот пример ее по сравнению с лживым доводом а желает доказать, что религия пережиток прошлого суеверия. В доказательство он приводит новый для своего собеседника довод, ведь наукой уже доказано, что Бога нет. Этот довод или ошибочен, или заведомо ложен. Если он заведомо ложен, то есть А знает, что наука не доказала и пока не может доказать ничего подобного, и между тем А вводит его, чтобы с помощью авторитета науки убедить противника в небытии Бога, то вот этот — лживый. Положим теперь, А спорит о том же тезисе с другим противником, который, как ему известно, именно не раз высказывал убеждение, что «наукой доказано небытие Бога». Если А скажет «Ведь вы же признаете, что наукой доказано небытие Бога», то это будет субъективный довод. А исходит в доказательстве из убеждения противника, которое сам считает ошибочным. Повторяю, такие уловки попадаются чрезвычайно часто. Без них были бы невозможны многие споры, например, споры перед слушателями для их убеждения. Они сокращают спор. Они дают лишний шанс в борьбе с софистами. Но нельзя закрывать глаза на то, что они не всегда, не при всех обстоятельствах, позволительны. Пятое. Прежде всего, большая разница, открыто ли мы опираемся на мнение противника или скрытым образом. В первом случае мы говорим примерно так. «Ведь вы думаете так-то и так-то. Не будем спорить, правильно ваши мысли или нет, но из нее необходимо вытекает истинность моего тезиса». Или... Станем на вашу точку зрения и так далее. Здесь мы не скрываем от противника, что для нас лично его довод не имеет значения, нам он кажется спорным или даже ошибочным. Но противник заведомо считает его истинную, поэтому, говорим мы, он обязан принять и наш тезис, необходимо вытекающий из данного довода. Одним словом, мы хотим заставить противника принять наш тезис, заставив его быть логически последовательным. Пуская в ход скрытый субъективный довод, мы поступаем иначе, мы совершенно умалчиваем о нашем к нему отношении, рассчитывая, что молчание это примется как знак согласия, или даже прямо вводим в заблуждение противника, заявляя, что и мы считаем этот довод действительным. Например, сопровождаем его вводными словами «несомненно что» или «известно что» и тому подобное. 6. Открыто субъективный довод вполне безукоризненен с моральной точки зрения. Он иногда может и должен быть приведен, говорит Уэтли, чтобы заставить замолчать тех, которые не поддаются хорошим общим доводам, или для того, чтобы убедить тех, которые по слабости или предрассудкам не могут признавать их силы. Далее Уэтли указывает, что подобные доводы – употреблял в спорах с иудеями, чтобы заставить замолчать их, и Христос. Логика страницы 352-353 Но для убеждения противника или слушателей такой довод далеко не всегда может быть рекомендован. Приводя мысль высказывать в то же время сомнение в ее истинности, особенно когда сомнение в ней выгодно и для противника, не желающего убеждаться. Плохой психологический расчет. Поэтому на практике чрезвычайно часто употребляются скрыто-субъективные доводы. Обычно единственные ограничение вносимые совестью и тактом, диктуются принципом «цель оправдывает», соответственные ей средства, стараются, чтобы тезис был суждением несомненно для нас истинным, и польза от его принятия значительно превосходила вред от подтверждения, то есть словами, от укрепления нашим согласием ложного с нашей точки зрения довода. Примеров скрыто субъективного довода можно набрать сколько угодно из ораторских речей и ораторских поединков. Когда заведомый атеист, социал-революционер обращается к слушателям крестьянам с доводом, что земля божья отдана всем одинаково и так далее, он пускает в ход скрыто субъективный довод. Когда Правый на митинге обращается к противнику товарищу с доводом «Так решил съезд рабочих и солдатских депутатов. Как же идти против этого решения? Он пользуется скрыто-субъективным доводом» и так далее, и так далее. Скрыто субъективные доводы в руках бесцеремонного и бессовестного человека обращаются в ужасное орудие, орудие демагогии и возбуждения толпы. Они получают часто типичный и зловещий характер доводов к черни, зиждущихся на невежестве ее и на темных предрассудках. Но без них вряд ли обходится и человек вполне порядочный, для убеждения в очень хороших мыслях, если ему часто приходится убеждать людей. Седьмое. Часто к худшим формам субъективного довода, иногда же к лживому доводу, относятся некоторые виды так называемой «адвокатской уловки», «адвокатского довода». Сущность этой уловки состоит в том, что софист пользуется к своей выгоде какой-либо неосторожностью противника, кант, ошибкой его, или даже прямо опиской, оговоркой и так далее. Положим, например, противник явно ошибочно понимает какой-либо закон в юридической практике. Софист отлично видит это, но ему выгодно такое понимание. Поэтому он остережется нападать на аргументацию противника с этой стороны. Наоборот, он старается оставить противника при его заблуждении и обосновать на ошибки его свое доказательство, которое иначе может быть и не ладилось бы. Это, конечно, применение субъективного довода. Восьмое. Вполне свинской, иногда низменно-сутяжнический характер принимает эта уловка тогда, когда пользуются очевидную оговоркою, опискою, опечаткою, несмотря даже на прямое заявление противника, что это опечатка, и тому подобное. Так что здесь эта уловка принимает характер лживого довода для слушателей или читателей, и тому подобное. Применяется эта уловка для разных целей. Иногда вообще хотят ввести в заблуждение своих читателей или слушателей, которые не в состоянии проверить довода. Иногда хотят хоть на первое время ослабить впечатление от каких-нибудь утверждений и тому подобное противника, воспользовавшись оговоркой или опечаткой и так далее, и так далее. Вот пример из газетной практики. Одна газета сделала сенсационное разоблачение относительно нашумевшего в свое время политического убийства и назвала фамилию убийцы. Но благодаря опечатке была переврана одна буква в этой фамилии. Об этом дано было немедленно знать по телефону в редакции других важнейших газет. К сожалению, одна из последних Защищая партию, которой принадлежал убийца, на следующий день аргументировала так, как будто ничего не знала об опечатке. Поместила негодующее письмо лица, обладавшего напечатанной по ошибке фамилией. Пустила в ход негодующие статьи против клеветы на него и так далее, и так далее. Прием, на который решится не всякой.